Объясните, Гримо. Мушкетон хранил полное молчание и даже, казалось, не обращал никакого внимания на вопросы Блезуа. Тем не менее, и он насторожил уши. Гримо продолжал считать и, наконец, подвел итог. Портвей! Проговорил он только одно слово, указывая на среднее отделение нижней палубы, которую он и д'Артанья осматривали в сопровождении капитана. Что такое?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 Но это будет слишком долго, а я умираю от жажды. Мои внутренности в конец взбунтовались. Ну, иди, Гримо, согласился Мушкетон, передавая ему кувшины из-под пива и бурав. Сполосните стаканы, сказал Гримо. Затем он дружески кивнул Мушкетону, словно извиняясь за то, что оканчивает операцию, так блестяще начатую другим, и змеей, проскользнув в щель, исчез в темноте.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 Чтобы через четверть часа все было убрано, огонь потушен и все спали. Оба незнакомца прошли к двери того отделения, куда проскользнул Гримо, отперли ее, вошли и замкнули за собой. Ах, прошептал Близуа, он погиб. Ну нет, Гримо, хитрая лисица, пробормотал мушкетон. Оба товарища стали ждать, напрягая слух и затаив дыхание.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 А потом спохватился и стал собираться. Близуа, охваченный ужасом, с взъерошенными волосами, попытался делать то же самое. Вот что случилось с Гремо. Пройдя в среднее отделение нижней палубы, он начал свои поиски. И тотчас же натолкнулся на бочку. Он тихонько ударил по ней, она оказалась пустой.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 Обратился Мордаунд к своему спутнику. «Думаю, что минут пять», — ответил Шкипер. И этот голос показался Гримо немного знакомым. Он посмотрел на его спутника и после Мордаунта узнал и Грослоу. «В таком случае», — заговорил опять Мордаунд, — «вы предупредите ваших людей. Пусть будут наготове, но не говорите им для чего. Шлюпка идет за Филукой»